Госпожа Трата приоткрыла дверь. Э, «Да?» э, «Я друг!» Морков в нерешительности замолк, не зная, представился ли сержант Колон своим настоящим именем. Э, «Того, что сексуальным маньяком!» «Прошу прощения!» «Ну, с костлявым таким, что одет как клоун!» «Они сказали, тут сдается комната!» В отчаянии произнес Марков. «Ага, они же ее и сняли», – обрезала госпожа трата и попыталась захлопнуть дверь. «Но они сказали, я могу ею воспользоваться». «Никакой пересдачи». «А еще сказали, что я должен заплатить за это 2 доллара». Дверь слегка поддалась. Э -э «Сверх того, что они уже заплатили?» «Разумеется». Э -э «Что ж», – смерив Марков взглядом, Госпожа Трата фыркнула. «Хорошо. Ты в какую смену ходишь?» «Не понял». А «Ты ведь стражник?» э -э -э -э -э. Секунду посомневавшись, Марков решительно заявил. «Нет, я не стражник. Ха-ха, вы-то подумали, что я стражник. А, я что, похож на стражника?» «Ага, похож», кивнула госпожа Трата. «Ты капитан Марков. Я видела тебя в городе». Но ведь и легавым надо где-то спать. Расположившаяся на крыше Ангва закатила глаза. Никаких женщин, никакой готовки, никакой музыки, никаких животных. Принялась перечислять госпожа Трата, поднимаясь впереди по скрипучей лестнице. Ангва осталась ждать в темноте. Она ждала, пока не услышала звук открывающейся ставни. «Ушла!» – прошептал Марков. Здесь черепица усыпана осколками, точно как говорил Фред, сообщила Англа, перемахнув через подоконник. Оказавшись внутри, она сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Для начала надо забыть запах морков, смесь нетерпения, мыло, остатков полироли для доспехов, а также запах Фреда колонна, под плюс пива и еще вонь этой странной мази.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 Испытайте рефлекс Локсли-7. Башку так и сносит. Ножки Бобо. Сравнительные тесты десяти лучших проволочных заграждений. А это что еще за журнал? Вокруг осады? Маленькие воины такая штука. Они всегда где-то идут. Заметил Марку, извлекая из-под кровати коробку с деньгами. Ты только посмотри на это топорище. Хватай да махай. Санитар улиц от коренной руки силы. Шеи не ждут. Да, должно быть правда то, что говорят о людях, которые любят большое оружие. «А что про них говорят?» Марков снял с ящичка крышку. Англа посмотрела на макушку Марков, над которой, как всегда, сиял нимб невинности. Не может же он... Или... Да наверняка. Они сами, как бы это сказать... «Довольно маленькие», — сказала она. «О, это как раз чистая правда», — ответил Морков, вынимая из ящика несколько клаческих монет. «Взять, к примеру, гномов. Лучше всего чувствует себя в обнимку с каким-нибудь здоровенным тесаком. Или шноби. Он прямо-таки тащится от оружия, а сам ростом практически с гнома». Э -э -э. Формально говоря, Ангва была уверена, что знает Маркоу лучше, чем кто-либо другой. и была почти уверена, что он испытывает к ней теплые чувства. Сам он редко выражал свое отношение словами, видимо считая, что ей и так все известно. Разумеется, она знавала и других мужчин, хотя присущая ей особенность часть времени проводить в волчьем обличии могла оттолкнуть любого «нормального» мужчину, что неизменно и происходило, вплоть до ее знакомства с Маркоу.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 «Одиноко ему на этом свете, нашему Шнобби», – покачал головой Маркоу. «Ну да». «Но я верю, он обязательно найдет себе подходящую пару», – жизнеутверждающе заключил Маркоу. «Скорее всего на дне бутылки», – подумала Ангва. Ей припомнился разговор со Шнобби. Ужасно нехорошо так думать, но при одной мысли о том, что Шнобби может внести свою лепту в мировой генный водоем, делается неспокойно.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 «Выяви мне все пароли и найди верблюда под подушкой. Кажется, я понимаю, что он имел в виду». «Песок на полу», – задумалась Ангва. «Разве это не очевидная улика? Клачца сразу узнаешь по песку на сандалиях». «Но гвоздика!» – Марков провел башмаком по полу. «Кажется, даже среди клачцев данная привычка не то чтобы у каждого второго встречается». Эта улика не такая очевидная, верно? «Запах гвоздики сравнительно недавний», — произнесла Ангва. «Я бы сказала, его носитель приходил вчера вечером». «Уже после гибели Ости, Да. Но зачем?» «Откуда мне знать? Кстати, что это за имя? Ахмед 71 первый час?» Марков пожал плечами. «Не знаю».